Уйти красиво. Гровер Кливленд не выставил свою кандидатуру на новых президентских выборах, понимая, что шансов у него никаких. Кандидатом от демократов стал адвокат и бывший конгрессмен Уильям Дженнингс Брайан. 9 июля 1896 года он произнес речь в поддержку биметаллизма и против золотого стандарта. «Вы не распнете человечество на Золотом Кресте», попутно обвинив в экономической депрессии промышленных магнатов. Речь нашла широкий отклик у популистов. Предвыборная кампания Брайана стала крестовым походом рабочего класса против богатых. Республиканцы выдвинули ему в соперники Уильяма Маккинли, опиравшегося на бизнесменов, успешных фермеров и квалифицированных рабочих. Летом, когда оказалось, что за Брайана весь юг, запад и частично центр страны, республиканцам пришлось срочно разрабатывать новую стратегию. Избирателям нужно было разъяснить сложные вопросы денежной политики, выставить Брайана фанатикам, а МакКинли – трезвомыслящим спасителем Отечества, несущим ему процветание за счет протекционизма. Глава предвыборного штаба Марк Ханна объезжал финансистов и промышленников с предупреждением, если ничего не предпринять, победит Брайан, экономика рухнет окончательно, а анархисты совсем распояшутся. А для победы МакКинли нужны деньги – Как вы думаете, какая сумма спасет надежду американской демократии? Согласитесь, торг здесь неуместен. Отлично, можно выписать чек. «Стандарт-Ойл» передала в избирательный фонд МакКинли 250 тысяч долларов. Рокфеллер отослал школьному другу Ханне половиной тысячи от себя лично с запиской «Не вижу ничего другого» чтобы мы еще могли сделать ради нашей страны и нашей чести. Таким образом, Ханна собрал 3,5 миллиона долларов, два из которых были потрачены в Иллинойсе с вечно бурлящим Чикаго. Брайану же удалось собрать только полмиллиона за счет дельцов, заинтересованных в добыче серебра. Финансисты с Северо-Востока, традиционно поддерживавшие демократов, ему отказали. Бенджамин Эндрюс, президент Брауновского университета, где учился Джон Рокфеллер-младший, высказался за свободную чеканку серебряных денег и потерял работу. Генри Демаре Ллойд, в свое время получивший от Эндрюса похвальный отзыв на свою книгу «Богатство против сообщества», сразу увидел в этом увольнении руку Рокфеллера. Тот якобы дал понять членам опекунского совета, что пока во главе университета стоит Эндрюс, денег от него они не получат. Какие еще доказательства? Это же очевидно. Партийные активисты республиканцев устраивали митинги, факельные шествия, распространяли миллионы брошюр с восхвалением Маккинли и нападками на Брайана. Напечатали даже фальшивые доллары с портретом Брайана и надписью «Мы верим в Бога» и «Остальные 53 цента». Так сторонники «Золотого стандарта» старались доказать, что бумажный доллар будет стоить всего 47 центов, если станет обеспечиваться не золотом, а серебром. Примечание. 16 августа 1896 года Золотоискатель Джордж Кармак ехал вместе с женой, индианкой из племени Тагиш, ее братом и их племянником вдоль реки Клондайк. По совету канадского коллеги Роберта Хендерсона, они начали искать золото на впадающем в Клондайк ручье Бонанза, который тогда назывался Кроличьим. Нашел его, возможно, один из индейцев, но родственники решили, что будет лучше, если заявку подаст белый человек. Кармак застолбил четыре участка, два для себя, один полагался ему как награда нашедшему месторождение, и по одному для Шурина Скоокума, Джима и племянника Доусона Чарли. На следующий день он зарегистрировал их в полицейском участке, и новость быстро разлетелась по долине реки Юкон. К концу августа... Весь ручей Бонанза поделили на участки, а еще один золотоискатель обнаружил новые месторождения на одном из его притоков и назвал его Эльдорадо. Началась торговля участками по спекулятивным ценам. До Сёркл Сити на Аляске весть о найденном золоте докатилась только к Рождеству. Несмотря на зимний холод, люди тотчас устремились на клондайк на собачьих упряжках в надежде успеть застолбить участки получше. Канадские чиновники уведомили о происходящем от Таву, однако правительство не уделило их сообщению должного внимания. Настоящая золотая лихорадка началась только в июне 1897 года, когда реки вскрылись ото льда. Конец примечания. Брайан сосредоточил внимание на колеблющихся штатах. Маккинли же вел наступление по широкому фронту и в итоге получил большинство голосов и избирателей, и выборщиков при 90% явке. Марк Ханна, которого журналисты прозвали «Доллар Марк», отбил ему телеграмму «Бог есть, с миром все в порядке». Вскоре он объявит во всеуслышание, что пока у власти республиканцы никакой антимонопольный закон Шермана не будет вставлять палки в колеса американской экономики. К тому времени Джон Д. Рокфеллер уже отошел от главного дела своей жизни. Паровоз стандарт Ойл поставлен на прочные рельсы, все механизмы отлажены и прекрасно работают. Пусть теперь люди помоложе бросают уголь в топку. Как позже напишет Фредерик Гейтс в книге Секрет характера и успеха мистера Рокфеллера, бизнес перестал его забавлять ему не доставало свежести и разнообразия. Теперь он вызывал только раздражение. Еще 4 июня 1896 года в конце письма Арчбульду Рокфеллер приписал, «Буду очень рад в любое время узнавать о любых новостях, важных для дела, если это не слишком вас обеспокоит, или если вы соблаговолите позвонить мистеру Роджерсу». Джон Ди в полной мере наслаждался жизнью на природе в Форест-Хилле, где становился совершенно другим, веселым, общительным, раскованным. Продолжал свои ландшафтные преобразования, устраивал пикники для родных, соседей и близких друзей. Наконец-то он мог жить как нормальный человек. Джон-младший учился на последнем курсе. Его сделали менеджером университетской команды по американскому футболу. И Рокфеллер-старший, никогда прежде не бывавший на футбольном матче, поехал в Нью-Йорк посмотреть на игру между Брауном и Карлайл Индианс. Сначала он спокойно наблюдал за действом, но потом пришел в такое возбуждение, что спустился с трибуны к полю и стал бегать с тренерами вдоль боковой линии в цилиндре и черном сюртуке. Капитан команды поручил одному линейному игроку объяснить ему правила, и уже через пять минут Рокфеллер, гений тактических маневров, производил впечатление человека, постигшего игру до тонкостей. Над сыном же его постоянно подтрунивали, поскольку он не владел спортивной терминологией. Кроме того, всех по-прежнему веселила его скаредность. Однажды нападающий попросил у него новую пару шнурков, и Джонни воскликнул, «А куда ты девал ту, что я выдал тебе на прошлой неделе?» Чтобы отблагодарить однокурсников за доброту к нему, Джон-младший попросил родителей устроить в Провиденсе танцевальный вечер. Танцы? Сетти была шокирована. Она договорилась с мужем, что это будет музыкальный вечер. Мендельсон, Бах, Шопен, Лист. Ну, а потом можно потанцевать. На разосланных приглашениях слово «танцы» было напечатано мелкими буквами в нижнем левом углу. В назначенный вечер у миссис Рокфеллер так разболелась голова, что она ушла к себе в номер и не показывалась оттуда. Рокфеллер-старший, во фраке и в белых перчатках, один встретил три сотни гостей, найдя для каждого любезное слово и улыбку. Как бы то ни было, совсем не вспоминать о делах не получалось. Ведь портфель инвестиций Рокфеллера был просто огромным, и перепоручить Гейтсу решение всех без исключения вопросов он не мог. Однако теперь он уже не вникал во все детали, придерживаясь того самого правила, которое в свое время установил для Стандарт-Ойл: «Не делай того, что может сделать за тебя другой». Когда Рокфеллер оказался владельцем нескольких миллионов тонн железной руды с месторождениями Саби и железной дороги, он столкнулся с группой судовладельцев-вымогателей с озера Верхнего, заломивших немыслимые цены за фрахт. Джон Ди, как это уже часто бывало, взял на работу одаренного молодого человека из стана врага, Сэмюэля Матера, зятя Амасы Стоуна из Кливленда. После десятиминутного разговора с Рокфеллером Матер вышел из дома на западной 54-й улице с заданием построить за 3 миллиона долларов 12 грузовых судов, самых больших на Великих озерах. Больше они не встречались. Матер действовал самостоятельно. Предвидя, что верфи пожелают нажиться на крупном заказе, Он сделал вид, будто ему нужно построить только один или два парохода, и объявил тендер. Подрядчики выстроились в очередь, сбивая цену, чтобы заполучить контракт. А потом с удивлением узнали, что контракты заключили с каждым из них. Кроме того, на озере Верхнем построили специальные доки и длинную железную дорогу на опорах, вдающихся в воду на сотню метров. В итоге перевозка руды обходилась Рокфеллеру в 80 центов за тонну, тогда как судовладельцы требовали за тот же объем 4,2 доллара. Но на этом Матер счел свою миссию выполненной. Управлять построенной им флотилией он отказался. Рокфеллер попросил Гейтса подыскать надежную фирму, но тот предложил заняться этим делом самим. «Вы что-нибудь понимаете в пароходах?» – удивился Рокфеллер. «А зачем?» – парировал Гейтс. «Вот у него, например, есть дядя Ламонт Мангомери Бауэрс. Он живет на севере штата, никогда в жизни не поднимался на корабль. Возможно, он не отличит нос от кормы, а якорь от зонтика. Но он умен, честен, предприимчив, энергичен и бережлив». Бауэрс чем только не занимался. Торговал мылом, управлял агентством недвижимости в Амахе, держал бакалейную лавку в Нью-Йорке. Через него Джон Ди купил 56 стальных судов и стал владельцем самой большой в мире флотилии сухогрузов. Теперь уже он устанавливал тарифы на перевозку на озере Верхнем, и это побудило Эндрю Карнеги основать соперничающую Питтсбургскую пароходную компанию. В 1896 году пресса распускала слухи, что Рокфеллер намерен построить в Кливленде или в Чикаго огромный металлургический комбинат, создать стальной трест наподобие стандарт-ойл и вызвать Карнеги на поединок. Конечно, в переносном смысле. Эти двое, похожие как зеркальное отражение, терпеть не могли друг друга. На Рождество Рокфеллер посылал Карнеги хлопчатобумажный жилет, которыми одаривал своих гостей в форест Хилли, а Корнеги ему бутылку лучшего виски, зная, что Рокфеллер не пьет. 19 миллионов долларов, вложенных Рокфеллером в месторождение Мессаби, как будто говорили в пользу этого предположения. Корнеги, злившийся на самого себя за проявленную близорукость, отводил душу, коверкая фамилию соперника. Горе феллер, Горефеллер, впрок Впрокфеллер. Но в декабре 1896 года ему пришлось согласиться на крупную сделку. Он пообещал забрать всю продукцию рокфеллеровских шахт, как минимум 600 тысяч тонн руды, по цене 25 центов за тонну, и перевести все это, плюс еще 600 тысяч тонн руды из собственных шахт, по Рокфеллеровским железным дорогам и на его судах. Карнеги дал слово не приобретать новые участки на месторождении Мессаби-Рейндж и не заниматься транспортировкой железной руды, а Рокфеллер в ответ отказался от мысли о металлургическом комбинате. Союз Двух Титанов разорил мелких производителей, а за оставшиеся участки Месаби разгорелась настоящая драка. Акции, которые Рокфеллер купил в 1894 году по 10 долларов за штуку, теперь поднялись в цене до 50 долларов, а к 1901 году котировались уже по 100. Примечание. Золотые рудники в Монте-Кристо ждала иная судьба. Тамошние дела шли прекрасно до ноября 1896 года, когда железнодорожные пути и туннели повредило и частично смыло наводнением. На следующую осень новое стихийное бедствие нанесло урон самим рудникам. Вся прибыль ушла на их восстановление. Постепенно Монте-Кристо начал пустеть, Блеск золота теперь манил рабочих в другие места, и с началом золотой лихорадки они ринулись на Клондайк. К 1907 году Монте-Кристо превратился в город-призрак. Конец примечания. Знакомая ситуация. В июле 1897 года Джеймс Корриган подал на Рокфеллера в суд, выставив себя жертвой обмана. Якобы в 1895 году его вынудили продать акции за бесценок. Столь продолжительный срок между преступлением и своим демаршем он объяснил, прикинувшись простаком, «Пойди, попробуй вручить Рокфеллеру повестку». Но, скорее всего, он дождался, пока акции «Стандарт ойл подскочат в цене до 350 долларов за штуку. Аршболд щедрой рукой раздавал дивиденды. Кориган выставил ультиматум. Пусть Рокфеллер либо вернет ему акции, либо заплатит за них по 500 долларов. Фрэнк Рокфеллер принял сторону своего друга, а сам при этом занял у брата еще 130 тысяч. Он появлялся то на Бродвее 26, то на веранде дома в Форест-Хилле и требовал встречи с Джоном. Тот же соглашался принять брата только в присутствии секретаря, чтобы тот записывал их разговор. Суд назначил мировых посредников, которые получили доступ к бухгалтерским книгам «Стандарт Ойл и пришли к выводу, что Рокфеллер действовал безупречно. Но, как говорится, осадочек остался. Джон... «Никогда не одалживай денег друзьям. Это испортит вашу дружбу», — написал Рокфеллер сыну. В сентябре у него снова возникли проблемы со здоровьем, вызванные, скорее всего, нарушением кровообращения. Доктора настоятельно советовали ему окончательно отрешиться от дел. «Я не считаю себя больным», — писал Джон Ди одному родственнику, «но прислушаюсь к этому небольшому предупреждению» потому что здоровье прежде всего. Он с Сетти отправился в Покантико, куда к ним приехала беременная Бесси. Они уже два года жили с Чарльзом в Нью-Йорке, потому что чикагский климат оказался ей вреден. Джон Ди приплачивал Чарльзу тысячу долларов в год, чтобы тот никуда не уезжал. Когда родилась Маргарет, Рокфеллер объявил выходной для всех рабочих, трудившихся в его поместье. Если Джон Ди верил в целительную силу отдыха, простой пищи и физического труда на вольном воздухе, то Фредерик Гейтс, перенесший той весной серьезное заболевание, крепко задумался об уровне развития американской медицины. Это ведь все-таки наука, не так ли? Летом, отдыхаясь с семьей в Кацкильских горах, Гейтс прочитал толстенную книгу «Принципы и практика медицины», написанную известным врачом Уильямом Ослером. В 1873 году тот открыл тромбоциты. Три года спустя новый вид глистов нематод в 1892 описал симптомы бронхиальной астмы и слизистого колита. Гейтса потрясло, что автор, описывая множество заболеваний, не в состоянии назвать их причину и способен назначить лечение только для четырех-пяти. Ослер известен своими изречениями «Одна из главных обязанностей врача – научить людей не принимать лекарства, и опытный врач выписывает одно лекарство от двадцати болезней». На дворе конец XIX века. В Париже с 1888 года существует институт Луи Пастера. В Берлине с 1891 года институт Роберта Коха. Престиж европейской медицины резко возрос, а чем Америка хуже? Между тем медицинские вузы в США – Практически коммерческие заведения, в которых преподают лечащие врачи, а не ученые. Для поступления туда даже не требуется иметь соответствующий уровень образования. До колледжа мы будем лечиться наугад бабушкиными средствами и настоями ярмарочных шарлатанов. Об этом Гейтс написал Рокфеллеру, побуждая его учредить научно-исследовательский медицинский институт и поручить это дело... Стару Мёрфи. Джон Ди на записку не ответил, но Гейтс уже достаточно хорошо его знал, чтобы понять. Рокфеллер думает. Примечание. Гейтс надеялся основать медицинский институт при Чикагском университете, но Харпер разрушил его планы, объединившись в 1898 году со старейшим в Чикаго медицинским училищем имени Бенджамина Раша. В то время медики разделились на поборников новомодной гомеопатии, приверженцем которой был и Рокфеллер, и сторонников аллопатии, классической медицины, методов которой придерживались в училище Раша. Гейтс же считал лженаукой и то и другое и ратовал за научный подход к медицинским исследованиям. Конец примечания. 1 октября 1897 года в подъезд дома 26 на Бродвее вошел Джон Рокфеллер-младший, недавно окончивший колледж. Поднялся на девятый этаж и занял место за дубовым столом с откидной крышкой в аскетичной и слегка обшарпанной конторе, занимавшейся внешними инвестициями его отца, а также благотворительностью. Тут же работали Фредерик Гейтс, Джордж Роджерс и телеграфистка Миссис Таттл, в обязанности которой входило, кроме прочего, вскрывать письма с угрозами, а таких было немало. Зарплата молодого специалиста составляла 6 тысяч долларов в год, которые выплачивал его отец. То есть Джон все еще был мальчиком, сынком, и это его совсем не устраивало. Он отказался от предложений продолжить учебу на юридическом факультете или отправиться в путешествие вокруг света. Я чувствовал, что у меня нет времени ни на то, ни на другое. И если я хочу помогать отцу в делах, чем раньше я начну учиться под его руководством, тем лучше. К тому же они по-прежнему жили под одной крышей. Но не тут-то было. Отец «Не обмолвился ни единым словом о том, что мне следует делать в конторе, пока я не начал там работать. Да и потом тоже. Более того, он ничего не сказал по этому вопросу другим сотрудникам, насколько мне удалось узнать. Он явно хотел, чтобы я сам выбрал свой путь».